Глава одиннадцатая. Алекса и Тур придержали коней. Здесь уже опасности нет, все шестеро понеслись тесной группкой. Аснард захохотал, крикнул. «Скилл, побьемся об заклад, что меня у ворот встретит та, что снилась мне и в куяве». Скилл подумал, помотал головой. «Нет!» — прокричал он. «Нет!» «Почему?» «Не рискну. Больно вид у тебя счастливый». Алекса покосился на родителя Алекса. бор борчал. Старый чёрт. Пора присматривать место в загробном мире а ему бабы снятся. Аснарт проворчал настойчиво. Молодость прекрасна в любом возрасте. Тур, другой любящий сын, подмигнул Алексею, сказал сочувствующе. А вот стариков надо убивать ещё в детстве. Это как это? не понял Алексей. Палкой по голове, захохотал Тур, большой толстой палкой. Стража на городских воротах их увидели, узнали. Тяжёлые створки начали распахиваться. В щель выскользнула высокая, статная, хоть и слегка располневшая женщина. Придон успел увидеть смеющееся, счастливое лицо, а она всё же лёгкая, как мотылёк, с ликующим визгом бросилась к астарду. Он подхватил могучей дланью, её взметнул к нему в седло, обнелись, слились в единое целое. И всё, что от неё осталось у Придоны это впечатление нитерпения и исченяющей радости. Сердце остро кольное, едкая завистливая тоска. Аснарт оглинулся, подмигнул. Для счастья мужчине нужна женщина, а для полного счастья полная женщина. Широко распахнутые ворота налетели как порыв ветра. По обе стороны побежали исчезая за спиной добротные каменные дома. Арса — единственный, или почти единственный город Артании, где все солидно, на века. Не в шатрах, как живет большинство артан, а настоящие дома и башни из камня. По ветру гордо трепетал стяг Артании. Огненный конь на синем фоне, черный камень на верше грозно разбрасывал рубиновые искры. По преданиям, верховный творец начал создавать мир с простого камня, который так и был назван первокамнем, или первым камнем творения. Камень находился в Артании, ибо первыми из всех людей род создал, естественно, Артан, а уж потом всех остальных, наравне с червями, жуками и рыбами. Потом были кочевья, войны с соседями, переселение целыми племенами, народами. Артани и Куявы дважды или трижды поменялись местами, а еще и славы двигались. Так продолжалось много тысячелетий, пока, наконец, Артани, Куявы и славы не обособились настолько... чтобы знали границы своих племён, через которые обязались не переходить. Вот тогда только и обнаружилось, что первокамень исчез. Был ли он похищен ревнивыми богами, стал ли незримым или же за последние века вокруг него вырос дремучий лес, и теперь к нему потеряна дорога. Никто не знает. Однако Артания свято чтит память о такой реликвии. На каждом стяге обязательно навершие из чёрного камня, а на самом полотнище Огненный конь, на котором явился Творец. Алекса и Тур хохотали и вскидывали в приветствие огромные руки. Видимо, это благословлял встречающих. Придон смотрел на них с любовью и нежностью. Мужчины все обнажены до пояса. Гордо щеголяют шрамами, боевыми браслетами со следами глубоких следов от чужих мечей и топоров. Они, как и молодые воины, радостно кричали и бросали в воздух топоры. Кто-то сразу пытался расспрашивать, что именно самые великие герои Артании привезли из проклятой Куявы. А Снарт вскинул свободную руку, другой прижимал к груди жену. Вся её спина почти скрылась под его широкой ладонью. Сперва, громыхнул он, отчёт великому царю, а завтра будет объявлено, на чём мы торговались. Вечером был пир, а уже ночью, когда остались с дядей Горицветом наедине, Скилл подробно рассказала о поездке. Аснард везимает и Придон дополняли. Если что, старший сын царя упустил или шёл незначительном. Придон ловил на себе удивлённый взгляд дяди. Горицвет после непонятного исчезновения осеннего ветра взял бразды правления Артании в свои руки, заменял им отца. Как мог, конечно. Ибо мягкий Горицвет ещё мог править огромной и своенной страной. Да это хватало мудрости и даже твёрдости. Но без жёсткой отцовской руки братья выросли как свободные дикие звери. К счастью или к несчастью, есть ещё двое: Ютлан, младший сын, и Блёстка, единственная сестрёнка, которым ещё нужны любовь и забота старших. Глаза Горицвет стали грустными и сочувствующими. Словно ему сказали о неизлечимом веще племянника, когда Визимард предложил попробовать магию, чтобы излечить Придона от этой дури. Горицвет покачал головой. От любви существует тысячи лекарств, но надёжных нет. Любовь одна, возразил Визимайт, но подделок под неё тысячи. Но ну, не поверю я, что дочку явского царя может любить. Как думаешь, Аснард? Аснард двинул плечами. А какая разница? Ты не видишь разницы между настоящим и подделкой? Аснард с жалостью посмотрел на волхва, постучал пальцем по голове и отвернулся. Визимайт, сказал Гарет с неловкостью. Да разве не понял? При дону не так важно, любит ли она его. Он её уже любит. Уже дал этот проклятый обет. При дону стало почему-то стыдно. Смотрят, как насмертельно больного встал, вышел из зала. Телохранители у дверей тоже смотрят как-то странно. Неужто весь двор знает, что за стрела ударила в его сердце и просодила насквозь. Когда за ним захлопнулась дверь, Оставшиеся задвигались свободнее, словно в самом деле при смертельно больном неловко говорить о его лечении, о лехих скачках или красивых женщинах. Горец свет стукнул кулаком по столу. Лицо потемнело. Сознательная или нет, вырвалось из него гневное: "Но женщина всегда пользуется чувством чести и верности слову, которое так сильно развито у нас, мужчин". Теперь этот несчастный уже не может отказаться от неосторожно вылетевшего слова. Визимает сказал осторожно. Но можем освободить мы. Найти способ, чтобы не задеть его честь. Скилл фыркнул. Как будто он примет нашу помощь. Дядя, ты говоришь так, как будто не знаешь, что это за нововждение, любовь. Улыбка их мудрого дяди была странной, печальной и нежной разом. Скилл, самый сильный и могучий сын моего брата, ты пока знаешь только один смех, громкий, принимаешь только одних коней быстрых. Знаешь, только одну породу любви к женщине. Но сын мой, на самом деле, сперва мы не любим вообще никого, затем любим всех, всё наше племя, затем любим некоторых людей, потом единственную женщину, затем единственного мужчину. Мне повезло, могу и люблю сразу троих. Скилл усмехнулся. Ну, ты любишь не только на троих, но и кучу женщин. А вообще-то иногда кажется, что из нас троих ты любишь только Ютлуна. Такой уж мазончик. А нам с братом с утра до поздней ночи упражнения с топором, бег с камнями за спиной, до да кто быстрее донесёт своего коня от ворот до конюшни. Слабая шутка, перевела каменные лица в просто деревянные. И ещё чуть, и будут почти человеческими. Аснарт вздохнул так, что по горнице пронёсся ветер. Потянулся за кубком. Слышно было, как булькает родниковая вода, переливаясь из кувшина. Визимает сказала осторожно: "Царь, любовь может презрить цепи". крепостные стены толщиной с нашего Тарлафа. Но стоит только подчинить крохотную часть души долгу, и настоящая любовь становится невозможной. Попробуй напомнить Придону о величии страны, служении своему народу». Царь покачал головой. «Это для него пока что простая шелуха из слов. Он и воевал ведь не с куявами, отличился в набегах и в пограничных схватках с соседями по Ортании, такими же Ортанами». «Нет, любовь к женщине понятнее». Она уже воспламенила его детское. Да-да, детское сердце в теле сильного мужчины. Скилло бронил глухо. У любви есть своя честь. Стоит потерять её, и любви конец. Горецвет подвигал бровями. Складки на лбу стали ещё глубже. Похоже, так и не понял, хотя старался, сказал несчастливо. Как часто любовь отнимает разум у того, кто его имеет, но даёт его тем, у кого не было, добавила Аснард. Он хохотнул, посмотрел на волхва, добавил злорадно, и уже не будет. Визимайт сказал холодновато. Любовь — большая помеха в жизни. Все равно, что всеми силами души страстно любить мотылька, чья жизнь длится не больше суток. Мотылька уже нет, а ты остаешься на всю жизнь с выгоревшей дотла душой, где и чертополох не растет. Мудрый предпочитает любовь к вечным богам, к вечным истинам. Аснард фыркнул. Но живем не среди богов, а в мире и без того мало любви и благости, чтобы свой жар души отдавать существам, которые не могу потрогать руками. Визимайт вскипел. Воевода на грани богохульства. Царь обнял волхва за плечи, отвел в сторону, похлопывая и успокаивая. Аснард же хлопнул скилла по широкой спине и вышел из зала. Ночной звездный мир принял, пахнул степными травами. Крупные звезды сочувствующе смотрят сверху, с боков. Даже казалось снизу. Душа тревожно ноет, смотрит растерянными глазами и не узнает мир. Все не такое. Все изменилось за тот кратчайший миг, когда он был в Куявии. И все люди стали другими. В ночной тишине голоса из распахнутого окна доносятся отчетливо. Слышно, кто говорит с жаром, кто задумчиво. Но как сказал Визимайт про выгоревшую душу? «Какой голос?» Если бы произнёс в тот миг заклятие, небо рухнуло бы на землю, злые силы поднялись бы из глубин земли, или же все звёзды погасли, устрашившись неистовой бури в душе волхва. Сзади послышались тяжёлые шаги горного великана. Придон оглянулся. Это не великан, лишь потомок горных великанов. Всегда невозмутимый могу Часнард. Он робко улыбнулся старому воиводе, а Снард захохотал, словно грянул гром, хлопнул его по плечу. Гростишь, на распутье пойдём. Я тебе что-то покажу. Придон воспротивился, слишком загадочная рожу у воды. От него несёт жареным луком и кает, поглаживает плоской валиках мускул в брюха. Но Аснарт властно тащил, теребил, тряс, и Придон наконец, вынырнув из тревожных грёз, ощутил, что справа проплывают купола шатров, а они выходят на окраину их немалой для Артании столицы. Но такой маленькой и бедной, если сравнивать с великолепием Куябы. Не все ортаники очуют, всё-таки часть, немалая часть осела в городах. Правда, это не всегда каменные громады, как у Куябов, но всё же настоящие города. Добротные, срубленные из дерева дома, склады для шкур и оружия, кузницы, оружейные мастерские, целые улицы кожевенников, броников, хлебопёков. В любом войске в обозе везут на ковальни и едут кузнецы для ремонта испорченного оружия и доспехов, но ковать настоящие боевые топоры можно только вот в таких кузницах, что не двигаются с места, куда подвозят горячее железо из плавилен. Дорога вывела на окраину. Здесь добротные дома на высоких столбах. Когда-то жили дозорные, следили за горизонтом, но кордоны отодвинулись. Дозорний сут на дальних заставах, а в домах на сваях поселились мирные жители. Аснарт указал на крайний дом. Лестница убрана, внизу собралась толпа хохочущих парней. Все смотрят вверх. Придон на Мику видел в окошке смеющуюся сидевичьи личика. Тут же же мелькнула белая рука, на землю полетела шапка из шкуры молодого барашка. Внизу раздался радостный рёв, хохот, но один парень с самым огорчённым видом подобрал шапку, отряхнул, сердито нахлобучил на голову. Сразу трое раздвинули круг, чтобы не мешали. Почти одновременно метнули шапки. Один не попал, шапка ударилась в стену и полетела обратно. Неудачника хлопали по спине, поздравляли издевательски, но две шапки исчезли в тёмном проёме окна. Придон смотрел с вялым интересом. Скорее мелькнула белая рука, шапки одна за другой вылетели обратно. Внизу раздался хохот и рёв разочарования. Аснард степенно снял шапку Парни затихли, расступились, а с Нарталиха крякнул, без размаха быстро и сильно метнул шапку. Как тёмный булыжник она прорезал воздух и исчезла в окне. Придон спросил: "Зачем?" "Когда я был молод", ответил Аснард. "Совсем, совсем молод. Я пришёл сюда и метнул свою детскую шапчонку. Помню, как сейчас из окна высунулась девушка, Косы чуть ли не до земли, глаза как звезды. Вот такая грудь, честное слово, у меня глаза вылезли. И говорит сверху сожалеюще. Мал ты еще, дружище, рановато пришел. Но потом приходи, буду ждать. И выбросила мне шапку. Я стоял и смотрел, глотая слезы обиды. А парень постарше, чью шапку не выбросила, вскоре полез за ней, за своей шапкой, в заветное окно. Парни притихли, тоже слушали. На воеводу смотрели с почтением. В домике на сваях долго ничего не происходило. Затем в окне показалось белое нежное лицо. Девушка высунулась почти до пояса. Пышная грудь легла на подоконник. Черные, как ночь, косы свесились. Крупные глаза отыскали стоящих в сторонке Аснарда и Придона. «Воевода!» — донесся ее чистый звонкий голос. «То-то, смотрю, шапка с золотой бляшкой. Что-то так поздно пришел воевода. Где ты скитался все эти годы?» Аснард поймал шапку на лету. Некоторое время смотрели, как по столбу карабкается счастливчик помоложе, чью шапку красавица не выбросила. Потом Аснард взял Придона под локоть. Придон без сопротивления дал увлечь себя обратно в центр города. "Но, ну, понял?" спросил Аснард. "Что я должен понять?" Аснард сказал с сожалением: "Всё-таки не понял". Придон пожал плечами. раздраженный и недоумевающий. Аснард шел молча. Впереди выросла каменная громада их дома. Придон ощутил дружеский хлопок по плечу. Воевода обронил ему в спину. «Даже вот к такой красотке можно либо слишком рано, либо опоздать. А твое безумие вообще приходит только раз в жизни, и то не к каждому». Утром его позвали к Грицвету. Придон переступил порог, ожидая застать одного дядю. На в большой комнате уже виземает, Аснард Скилл и ещё двое молчаливых халхвов. Эти сидели под дальней стеной, неподвижные как камни. Дядя и Аснард склонились над картой, что занимала половину широченного стола. Края, чтобы не топорщились, были прижаты тяжёлыми ножами. Виземает и Скилл беседовали в сторонке, голоса приглушённые, у обоих лица хмуры. И два появившись на пороге, Придон ощутил на себе взгляды. Дядя пригласил Кевком к столу. Его лицо было такое же хмурое, как у Визима и Тайскилла. Что-то случилось? спросил Придон. А ты не знаешь? спросил дядя Едавита. Нет, честно признался Придон. Один безумец, сказал дядя, пообещал Куявскому царю собрать для него обломки какого-то меча. К несчастью, тот безумец наш родственник. И ещё хуже, что он артанин. А это значит, что позор пойдёт не только на нас, но на всю Артанию, если струсишь или споткнёшься на первой же кочке. Аснард ободряюще похлопал Придона по спине. Звук был такой, словно под сильным ветром трепало корабельный парус. Ты не споткнёшься на первой же кочке, утешил он. Здесь нет кочек. Но вот когда будешь выходить, смотри под ноги, там ступеньки расшатались. На хорошо выделенной телячьей коже змеились синие реки, вздымались чёрные и коричневые горы. Города и сёла отмечены кружками, лиловыми полосками разной толщины, обозначены дороги. Толстый палец горецвета двигался от самого крупного кружка, означавшего Арцу, переползал с одной лиловой полоски на другую, ненадолго останавливался на коричневом. Придон смотрел, затаив дыхание. На карте вся его Ортания, часть Куяви и совсем краешек Славии. Это весь мир. Это круг света, за пределами которого тьма. Тьма! Хотя Придон слыхал, что и за пределами Ортании есть земли, но все равно там тьма. Там страшные драконы, чудовища и темные боги, что отступили, потерпев поражение в битве со светлыми богами. Темными их называют, потому что в самые древние времена небо было темным, а когда на небе появилась луна... Боги пытались её сорвать с неба, но Луна призвала на помощь молодых богов, и те оттеснили старых за края земли. В детстве он наивно полагал, что за Артанией сразу обрыв, а внизу бездна, в которой нет ничего. И когда он старался представить себе это ничего, по спине всякий раз пробегали сладкие мурашки ужаса. Но даже эти три царства на карте изображены не целиком, особенно слави Там только край, которым граничит с Ортанией и Куявией. А дальше, насколько Придон знал, бесконечные дремучие леса, топкие бездонные болота, снова леса, настолько дикие и мрачные, что живущий там никогда не зрит солнце. Потому и люди там такие же дикие и свирепые, как лесные звери. Куявия нанесена почти вся. Только западного края нет. Там размыто. Реки и горные цепи обрываются. Но известно... что там некоторое время тянется ещё к Уяве удивительно но Артания обозначена ещё меньше чем Куяве в восточных частях цепко держатся племена что убивают всех чужаков а на севере угнездился племенной вождь Хор он осмеливается называть себя даже царём и ему удалось объединить около десятка таких же мелких и жалких вождишек при дону слышал как грозно всхрапнул горецвет Глаза налились кровью, лицо потемнело, а кулаки сжались. Похоже, эта заноза терзает его, как царя Артании, больше всех. Визимайт похлопал ладонью по карте. «Где могут быть эти обломки?» — спросил он в пространство. «Если бы у людей, то мы бы знали». «Как?» — не поверил Горецвет. «У тебя есть такая магия?» «Всякий раз звонил бы о такой находке», — ответил Визимайт хладнокровно. Но если молчат, как лещи зимой, значит, не найдены. А задача Придона не отнять, а отыскать. Конечно, помогать никто не станет. Разве для того, чтобы сразу убить и отнять. Значит, нужно, даже в Артании, не в кладовой тхора и не в его владениях, а в землях дивных людей. Скилл хмурым голосом нарушил тягостное молчание. То же самое и с рукоятью. И с лезвием, — добавил Аснард бесстрастно. Мурашки пробежали по спине Придона. Все посерьезнели, лица вытянулись. Скел побледнел. В глазах, когда смотрел на брата, были любовь и глубокое сочувствие. Когда-то борьба новых людей с дивными была главным делом всех людей. Дивные обладали огромной силой. Все к тому же колдуны, но страшились и тосковали под странным небом, где появилась огромная луна. Они утверждали, что солнце теперь восходит неправильно. Раньше всходило на севере и заходило на юге. А ещё раньше поднималась на западе и опускалась на востоке. Однако новые уже принимали мир таким, какой есть, нападали на дивных, терпели страшные поражения, зато плодились с неимоверной скоростью. И уже через десяток лет на дивных обрушивалась новая волна молодых и сильных одольцов. Дивные, при всей своей устрашающей мощи, всё же изредка гибли. Новые заметили, что защита дивных слабеет. С новой яростью стремились стереть с лица земли, пока тени отступили в дикие безжизненные горы, где отвесные стены и пропасти, где обороняться легче, так что новые постепенно оставили их в покое. Не то чтобы совсем уж оставили, нападают и убивают при каждом удобном случае, но теперь начались столкновения разросшихся племён за земли с хорошей травой, за лучшие зелёные долины, защищённые от злых ветров и дивных В самом деле, на время оставили в покое. Но всё же мощь дивных несравнима с мощью простых людей. Чтобы убить одного из дивных, гибли целые армии. К счастью, из степных просторов Артании выплёскиваются всё новые и новые армии одальцов, а поголовье дивных, как будто бы не восстанавливалось вовсе. Где будешь искать? нарушил затянувшееся молчание Горицвет. Даже в Куяве, где вроде бы власть царя, не все ему присягнули на верность. «Есть горные племена, что слышать о нем не хотят. Скорее всего, рукоять меча там, иначе уже лежала бы на алтаре в Куябе, других частей дожидалась». «Ножны здесь», — напомнил Придон с надеждой, — «в нашей Артании». Горецвет усмехнулся, но улыбка была горькой. «Нашей. А земли Тхора или Рослинника? А область Тмарии, куда еще наша нога не ступала?» А та вроде бы узкая полоска земли, на которой живут ягаку, где уже погибли две наши армии. Мы сильнее, верно? Потому и объявили себя правителями всей Артании. Но есть места, где мы ещё не поили своих боевых коней. А Снарт сказал сурово: "Но хуже всего Славия. В их лесах сгинула без следа не одна артанская армия, а ещё раньше гибли куявы. Тоже пытались наложить лапу на рудники Славии". На её знаменитые болота, откуда железо почти готовое, но куявы хитрее. Скорее нас сообразили, что со славами совладать сил не хватит, зато хитростью можно. Вот и перешли к торговле. А мы, из гордости, всё ещё держим на кордоне армию. Война и не война, везимает сказал ревниво. Наши чёрные бронзы ничуть не хуже железа, даже лучше. По крепости тоже, но зато не ржавеет. Не нравится мне всё это, царь. Слишком хитрое дело Куявы задумали, но и отказаться уже нельзя, нельзя. Скилл толкнул Придона в бок. Тот вздрогнул, Скилл заметил. "Брат, в любом случае ты не должен заезжать во владения Тхора. Это на севере Артании. Тхор Артанин, но люто казнит всех, кто не принадлежит к его племени, ибо своё племя считает особым". Подозрительный, уверен, что все мечтают свергнуть его. Каждом новым человеку видит лазутчика и подозлонного убийцу. Придон сказал Убита: "Брат, а если лезвие там? Плюнь", посоветовал Скилл. "Вернись. А как же, Итания? Я поведу к границам Куявии войска, и царь сам приведёт принцессу на берег Кардонной реки". Горицвет нахмурился. Скилл тут же умолк, виновато развёл руками. Искать сказал он веско Надо там, где землю проломили эти упавшие с неба камни. Эти колдуны старого мира, чей мир погубило вторжение злого Ахримана. Они его ненавидит и боятся, в то же время живут возле этих роковых камней. Почему? А потому что в других местах нам их истреблять легче, сказала Аснард. Особенно в степи. Но в степи вообще всё легче, сказал Везимайт, подумав, добавил со смешком. Если не становиться против ветра, конечно. У дивных людей нет гордости, определил Скилл, подумав. Они прячутся в тени того, что погубило их мир. Но когда-то мы, преодолев не страх, нет, преодолев отвращение, всё же вломимся в их гнусные места и всё истребим, зальём кровью, выжжем, разрушим, завершая начатое нашей благословенной луной и героем Ахриманом. И мир снова станет чист, светел, свободен для заселения нашим семенем. Волхв сказал в затруднении: Ты только не спеши с этим Ахриманом. Мы ещё не решили, куда его, ну, в злые демоны или в герои-богаборцы. Когда боги бьются, что им, жалкие муравьи или людишки? Для них всё едино. Но нам не всё едино, что из их небесной драки выпадет. Вот и выбираем кого в други, кого в демоны. Придон посмотрел на Волхва, торопило. А я думал, ну, какая-то всеобщая справедливость. Волх взбрезгливо поморщился. Старческая рука стиснула посох. Жилы под сухой кожей напряглись. Справедливо только то, сказал он грозно, что выгодно нам, людям, и ещё лучше артанам, самым избранным людям на белом свете. Всё остальное либо несправедливо, или неправидно, либо менее правидно. Запомнил? Да, да, пробормотал Придон. Он ощутил, как в душе словно бы посветлело. Ты снял камень с моего сердца, а то я всё думал, думал, Так проще и легче. Спасибо. Запомни, Артанин мирила всего на свете. Все во благо Артании, все во имя ее славы, жизни, гордости. Скилл возразил стальным голосом, звучным и непримиримым, как обнаженный клинок. Ахриман погубил старый мир. Он привел на небо луну, что теперь и ночью нас водит в походы. Волх вподнял ладонь, словно защищаясь от напора. «Мы не знаем до лунного мира». Может быть и тогда как-то. В ночные походы вся племенная народа появились, когда луна уже сияла на небе, когда её свет заставлял море дважды в сутки накатывать на сушу, а затем уходить обратно, оставляя на песке свои богатые дары человеку. Мы считаем это благом. Это и есть благо, которое Ахриман принёс нам. Нечаянно принёс, всего лишь своим низвержением с небес. Но вот что он погубил, какие племена, каких зверей, какие чудеса разрушил. Так что не спеша объявлять его хорошим.